Леонид Пантелеев. Фенька. Дело было вечером. Я лежал на диване, курил и читал газету. В комнате никого, кроме меня, не было. И вдруг я слышу, кто-то царапается. Кто-то чуть слышно тихонечко стучит по оконному стеклу. Тик-тик, тук-тук. Что, думаю, такое? Муха? Нет, не муха. Таракан? Нет, не таракан. Может быть, дождь капает? Да нет, какой там дождь? Дождем и не пахнет. Повернул я голову, посмотрел, ничего не видно. На локти пристал, тоже не видно. Прислушался, как будто тихо. Лег я, и вдруг опять тик-тик, тук-тук. Фу, думаю, что такое? На надоело мне. Встал я, бросил газету, подошел к окну и глаза вытаращил. Думаю, батюшки, что это мне, во снится, что ли? Вижу за окном, на узеньком железном карнизе стоит, кто вы думаете, стоит девочка. Да такая девочка, о каких вы и в сказках не читывали. Ростом она будет поменьше самого маленького мальчика с пальчика. Ножки у нее босые. Платье все изодрано, сама она толстенькая, пузатая, но с пуговкой, губы какие-то оттопыренные, а волосы на голове рыжие и торчат в разные стороны, как на сапожной щетке. Я даже не сразу поверил, что это девочка. Я подумал сначала, что это какой-то зверек, потому что я никогда раньше таких маленьких девочек не видел. А девочка стоит, смотрит на меня и изо всех сил своим кулачишкой по стеклу барабанит. Тик-тик, тук-тук. Я у нее через стекло спрашиваю, девочка, тебе что надо? А она не слышит меня, не отвечает и только пальцем показывает. Дескать, от открой, пожалуйста. А ну, открой поскорей. Тогда я отодвинул задвижку, открыл окно и впустил ее в комнату. Я говорю, чего же ты, глупышка, в окно лезешь? Ведь у меня аж дверь открыта. А она мне, я помню, тоненьким-тоненьким голоском отвечает. Я в дверь не умею ходить. Как не умеешь? В окно умеешь, а в дверь не умеешь? Да, говорит, не умею. Вот так, думаю, чудо юда ко мне привалило. Удивился, взял ее на руки. Вижу, она вся дрожит. Вижу, боится чего-то. Оглядывается, на но посматривает Лицо у нее заплаканное, зубки стучат А в глазах все еще слезы поблескивают Я у нее спрашиваю, ты кто такая? Я, говорит, фенька Какая такая фенька? Такая вот фенька А где ты живешь? Не знаю Где твои папа с мамой? Не знаю Ну, я говорю, откуда ты пришла? Почему дрожишь? Холодно? Нет, говорит, не холодно «Жарко! А я дрожу потому, что за мной сейчас собаки по улице гнались!» «Какие собаки?» А она мне опять «Не знаю!» Тут уж я не вытерпел, рассердился и говорю «Не знаю, не знаю, а что ж ты такая тогда знаешь?» Она говорит «Я есть хочу!» «Ах, вот как! Это ты знаешь?» «Ну что ж с ней поделаешь?» «Посадил я ее на диван, посиди, говорю!» а сам пошел на кухню поискать, нет ли чего-нибудь съедобного. Думаю, только вот вопрос, чем ее кормить, этакое чудовище? Наил ей на блюдечко кипяченого молока, хлеба нарезал маленькими кусочками, котлету холодную раскрошил. Прихожу в комнату, смотрю, где же Фенька? Вижу, на диване никого нет. Удивился, я стал кричать, «Феня! Феня!» Никто не отвечает. Я опять, «Феня!» А, Феня. И вдруг слышу откуда-то: "Я тут". Нагнулся, она под диваном сидит. Рассердился. "Это, говорю, что за фокусы такие? Ты почему это на диване не сидишь?" А я, говорит, не умею. "Что? Под диваном умеешь, а на диване не умеешь? Ах ты такая секая. Ты, может быть, и за столом обеденным не умеешь сидеть?" "Нет, говорит, Это умею. Ну так садись, говорю. Посадил ее за стол, стул ей поставил. На стул целую э, гору книг навалил, Чтоб повыше было. Вместо передника носовой платок повязал. Ешь, говорю. Только вижу, не ест. Вижу, сидит, ковыряется, носом сопит. Что, говорю, в чем дело? Молчит, не отвечает. Я говорю, ты же есть просила. «Вот, ешь, пожалуйста!» Она покраснела вся и вдруг говорит. «Нет ли у вас чего-нибудь повкуснее?» «Как повкуснее? Ах ты, я говорю, неблагодарная!» «Тебе что ж, конфет надо, что ли?» «Ах, нет, — говорит, что вы, что вы, это тоже невкусно!» «Так чего ж тебе, мороженого?» «Нет, и мороженое невкусное!» И мороженое невкусное. Вот тебе на. Так чего же тебе, скажи, пожалуйста, хочется? Она помолчала, носиком посопела и говорит. Нет ли у вас немножко гвоздиков? Каких гвоздиков? Ну, говорит, обыкновенных гвоздиков. Железненьких. У меня даже руки от страха затряслись. Я говорю. Так ты что же это значит? Гвозди ешь? Да, говорит. Я гвоздики очень люблю. но ну, а еще что ты любишь? А еще, говорит, я люблю керосин, мыло, бумагу, песок, только не сахарный. Вату люблю, зубной порошок, гуталин, спички. Я думаю, батюшки, неужели это она правду говорит? Неужели она действительно гвоздями питается? Ладно, думаю, давай проверим. Вытащила стены большой ржавый гвоздь, почистила его немножко. «На, — говорю, — ешь, пожалуйста!» Я думал, она не будет есть. Думал, она просто фокусничает, притворяется. Но не успел я оглянуться. Она раз-раз хруп-хруп, весь гвоздь жевала. Облизнулась и говорит, «Еще!» Я говорю, «Нет, голубушка, извиняюсь, у меня больше гвоздей для тебя нет». Вот, если хочешь бумаги, пожалуйста, могу дать. Давай, говорит. Дал ей бумагу, она и бумагу съела. Спичек дал целый коробок, она из спички в два счета скушала. Керосину на блюдечко налил, она и керосин вылокала Я только смотрю и головой качаю. Вот так девочка, думаю. Такая девочка, пожалуй, и тебя самого съест в два счета. Нет, думаю, надо гнать ее в шею, обязательно гнать. Куда мне такое страшилище, людоедку такую? А она керосин выпила, блюдечка вылезала, сидит, зевает, носом клюет. Спать, значит, хочется. И тут мне ее, вы знаете, жалко стало. Сидит она, как воробушек, съежилась, нахохлилась. Куда же ее, думаю, такую маленькую на ночь глядя гнать? Ее ведь такую печушку, и в самом деле собаки могут загрызть. Я думаю, ладно, так уж и быть, завтра выгоню. Пускай выспится у меня, отдохнет. А завтра утречко? До свиданец, иди, откуда пришла. Подумал я так и стал ей готовить постель. Положил на стул подушку, на подушку еще подушечку маленькую, из-под булавок у меня такая была. Потом уложил феньку, укрыл ее вместо одеяла салфеткой. «Спи, — говорю, — спокойной ночи!» Она сразу и захрапела. А я посидел немножко, почитал и тоже лег спать. Утром, как только проснулся, пошел посмотреть, как там моя фенька поживает. Прихожу, смотрю, на стуле ничего нет. Ни феньки нет, ни подушки нет, ни салфетки Вижу, лежит моя фенечка под стулом, подушка у нее под ногами, голова на полу, а салфетки то и вовсе не видно. Я разбудил ее, говорю, где салфетка? Она говорит, какая салфетка? Я говорю, такая салфетка, которую я тебе до вечера вместо одеяла устроил. Она говорит, не знаю. Как это не знаешь? Честное слово, не знаю. Стали искать. Я ищу, а Фенька мне помогает. Ищем, ищем, нету салфетки. Вдруг Фенька мне говорит, «Слушайте, не ищите, ладно?» Я вспомнила. «Что ты, говори? говорю, вспомнила?» Я вспомнила, где салфетка. «Ну, где?» Я ее нечаянно скушала. «Ох, рассердился я, закричал, ногами затопал!» Обжора ты этакая, говорю, утроба ты ненасытная, ведь этак же ты мне весь дом сожрешь. Она говорит, я это не нарочно Как это не нарочно Нечаянно салфетку съела, да? Она говорит, я ночью проснулась, мне есть захотелось, а вы мне ничего не оставили, вот и сами и виноваты. Ну, я с ней, конечно, спорить не стал, плюнул и ушел на кухню завтрак готовить. Сделал себе яичницу, кофе сварил, бутербродов намазал. А Феньке нарезал газетные бумаги, накрошил туалетного мыла и сверху все это керосинчиком полил. Приношу этот винегрет в комнату. Смотрю, моя Фенька полотенцем лицо вытирает. Я испугался, мне показалось, что она полотенце ест. Потом вижу, нет, лицо вытирает. Я у нее спрашиваю, «Ты где воду брала?» Она говорит, «Какую воду?» Я говорю, «Такую воду». Одним словом, «Где ты мылась?» Она говорит, «Я еще не мылась». «Как не мылась? Так чего ж ты тогда вытираешься?» А я, говорит, «Всегда так». Я сначала вытрусь, потом вымоюсь. Я только рукой махнул «Ну, — говорю, — Ладно, садись, ешь скорее и до свиданица». Она говорит, «Как это до свиданица?» «Да так, — говорю, — очень просто». До свиданница, надоела ты мне, голубушка. Уходи поскорее, откуда пришла. Вдруг вижу, моя фенька как задрожит, затрясется. Кинулась ко мне, за ногу меня схватила, обнимает, целует, а у самой из глазенок слезы так и текут. Не гоните меня, говорит, пожалуйста, я хорошая буду. Пожалуйста, прошу вас, если вы меня кормить будете, я никогда ничего, ни одного гвоздика, ни одной пуговицы без спросу не съем. Ну, одним словом, мне ее опять жалко стало. Детей у меня тогда не было. Жил я один. Вот я и подумал, что ж, не объест меня эта пиголица Пускай, думаю, погостит у меня немножко. А там видно будет. Ладно, говорю, так уж и быть. Последний раз тебя прощаю. Но только смотри, у меня. Она сразу повеселела, запрыгала, замурлыкала. Потом я ушел на работу. А перед тем, как уйти на работу, я сходил на рынок и купил полкило маленьких сапожных гвоздей. Штук 10 я оставил Феньке, а остальные положил в ящик и ящик закрыл на ключ. На работе я все время о Феньке думал, беспокоился. Как она там? Что делает? Не натворила ли чего? Прихожу домой, Фенька сидит на окне, мух ловит. Увидела меня, обрадовалась, в ладошки захлопала. Ой, говорит, наконец-то, как я рада. А что, говорю, скучно было? Ой, как скучно, прямо не могу, до чего скучно. Взял ее на руки, говорю, есть, наверное, хочешь? Нет, говорит, ни капельки, у меня еще три гвоздя завтрака осталось. Ну, думаю, если три гвоздя осталось, то значит все в порядке, значит она ничего лишнего не съела. Я похвалил ее за хорошее поведение, немножко с ней поиграл, потом занялся своими делами. Мне нужно было написать несколько писем. Я сажусь за письменный стол, открываю чернильницу, гляжу, чернильница у меня пустая. Что такое? Ведь я только третьего дня чернил туда налил. А ну, говорю, Фенька, иди сюда. Она прибегает. Да, говорит, я говорю. Ты не знаешь, куда у меня чернила девались? А что? Да ничего. Знаешь или не знаешь? Она говорит. Если вы ругаться не будете, тогда скажу. Ну? Не будете ругаться? Нет, не буду. Я их выпила. Как выпила? Ты же мне, я говорю, обещала. я говорю она говорит. Я обещала не есть ничего, а не пить я не обещала. И вы, говорит, опять сами виноваты. Зачем вы мне таких соленых гвоздей купили? От них пить хочется. Ну вот, поговорите вы с ней. Опять я виноват. Я думаю, что же мне делать? Ругаться? Да нет, ругни, тут делу не поможешь. Думаю, надо ей какую-нибудь работу, какое-нибудь занятие найти. А когда я ее работать заставлю, ей некогда будет дурака-то валять. И вот на другой день утром я и даю метелку и говорю. «Вот, Феня, я ухожу на работу, а ты пока делом займись. Прибери комнату, пол подмети, пыль вытри». «Сумеешь?» Она даже засмеялась. «Эва говорит, не «Что же мне тут не суметь?» «Конечно, сумею». Вечером я прихожу, смотрю, в комнате пыль, грязь, на полу бумажки валяются. Эй, фенька, кричу. Она из-под кровати вылезает. Да, говорит, в чем дело? ты почему это пол не подмила Как это почему? Вот именно, почему? А чем, говорить его подметать? Метелкой. Она говорит, нету метелки. К как это нету? Очень просто, нету. Куда же она девалась? Молчит, носом сопит. Значит, дело не ладно. Я говорю. Съела? Да, говорит, съела. Я так на стул упал. Я даже рассердиться позабыл. Я говорю, чудовище! Да как это ты умудрилась метелку слопать? Она говорит, я честное слово, даже сама не знаю. Как-то незаметно, по одному прутику. Ну что же, я говорю, мне теперь делать? Железную метелку для тебя, что ли, заказывать? Нет, говорит. «Что нет?» «Нет, — говорит, — я железную съем». «Тогда я подумал немного и говорю, — «Ладно, я знаю, что я с тобой сделаю. Буду тебя в чемодан прятать». «Ты чемодан-то, надеюсь, не съешь?» «Нет, — говорит, — не съем, он пыльный. Вымойте его, тогда съем». «Ну нет, — говорю, — спасибо, не надо. Уж лучше пускай он пыльный стоит». И на другой день я посадил Феньку в маленький кожаный чемодан. Она ничего, не плакала, не пищала. Только попросила, чтобы я просверлил несколько дырочек для воздуха. Я взял ножницы и сделал три дырки. И с тех пор Фенька так там и живет у меня в чемодане. Конечно, выросла немножко за это время. Была с большой палец, теперь стала с указательной. Но живется ей неплохо, даже уютно. Теперь я и окошечко там сделал в ее домике. Спит она на маленьком диванчике, обедает за маленьким столиком. И даже маленький-маленький вот такой телевизорчик там стоит. Так что вы ее не жалеете, Феньку, а лучше приходите ко мне как-нибудь в гости. Я вас непременно с ней познакомлю.